Иван Иванович Власов В северо-западной части неба полыхало северное сияние. Сначала появились бледные пятна, светящиеся, как легкие облака, освещенные луной. Потом по небу начали шнырять с какой-то невидимой границы над горизонтом голубовато-зеленоватые лучи. Лучи гасли, загорались вновь, перекрещивались, растягивались широкими полотнищами, свисали бахромой. Края бахромы наливались розоватым светом, и вдруг весь небосклон вспыхнул и заиграл нежными цветами, радуги. Игнат не раз любовался и не мог все никак налюбоваться этим зрелищем. Полярная ночь стала светлее, а вот цветы падали на снег. Игнат остановился и глядел на световую симфонию. На светящемся фоне он заметил черные движущиеся точки одна, две, три, четыре, <как> пять, шесть птицы. Они не залетят на такую огромную высоту. Да и нет здесь сейчас никаких перелетных птиц. Неведомые птицы увеличивались в размерах с необычайной быстротой. Да ведь это снижаются из стратосферных высот наши стратопланы. Полторы тысячи километров в час. Они летят почти со скоростью вращения Земли вокруг своей оси. Вот загребели взрывы ракетных двигателей. Стратопланы летали быстрее звука. У стратопланов начали отрастать крылья. Чем быстрее полет, тем меньше была площадь крыла. Перед посадкой же скорость полета уменьшалась, крылья постепенно раздвигались до полной величины. Стратопланы начали делать круги над стратодромом, тормозя скорость полета. В хвостовой части у выходных дюз уже не видно было дыма, взрывы давно прекратились, но громовые раскаты все еще нарастали. Звук последних взрывов реактивных двигателей только догонял стратоплан. Они наконец успели снизиться и сесть, а небо и земля все еще грохотали. На горизонте показались новые черные точки. Только недавно стратопланы овладели стратосферной трассой. Люди еще не успели привыкнуть к ним так, как к аэропланам. «Летят! Летят!» – услышал и в голоса рабочих, проходивших по улице. «Новая партия строителей. Наверное, из Ленинграда. Несколько часов и на месте. Это тебе не старый сибирский экспресс!» – послышался смех. Над старичком-паровозом теперь смеялись, называли его «технической улитой». медленно ползущий по рельсам, подумать только, а когда первый поезд прошел двадцать километров в час, это казалось такой безумной скоростью, что его называли молнией. Да, да, это летели рабочие. Пелькин и Колосова неплохо разработали конвейер за полярного строительства электростанций. В летнюю навигацию по Северным морям на пароходах забрасывались строительные материалы и первые партии рабочих. Сначала строился город, начиная с дорог и тротуаров. Затем жилые дома, город теплофицировался, освещался, проводилась канализация, водопровод, квартиры обставлялись мебелью. Одновременно в пригородах появлялись огороды, строились оранжереи, свинарники, крольчатники. В ледяных иглу и стандартных домах легкого типа приходилось жить только этим первым поселенцам. Когда начиналось капитальное строительство и электростанции, их оборудование, монтаж, прилетали новые партии рабочих и получали уже готовые квартиры. В этих фундаментально построенных домах они жили, пока станция не пускалась в эксплуатацию. Затем монтеры перелетали на новую стройку, а их квартиры занимались уже постоянными жильцами, работниками эксплуатации. Стандартные же дома, построенные для новых партий, разбирались и по частям перебрасывались на новую стройку. Игнату хотелось пойти на огромный ледяной стратодром, но он спешил к Ивану Ивановичу Власу посмотреть оранжереи. Пекин и Верховский отправились с ним. Оранжереи находились... за чертой го города и были защищены от вторжения медведей колючей проволокой. Они занимали площадь в десяток гектаров, и это было только начало. Оранжереи имели застекленные рамы, на зиму покрытые соломенными щитами, облитыми водой. Летом они от открывались и в это время освещались и отеплялись солнцем. Весной и осенью было комбинированное освещение и отопление, солнечное и электрическое. Иван Иванович Власов сортировал семена в своей маленькой конторке В оранжереях было тепло и влажно, пахло свежей зеленью и цветами. Лампы в пятьсот свечей, каждые опущенные над грядками, ярко освещали помещение. Как нитка ожерелья, они уходили далеко вглубь оранжереи. Конторка Власова была отделена от оранжереи стеклянной перегородкой. Это был кабинет агронома. На большом столе, рядом с семенами, опытными горшками, с рассадой, пробирками, стаканчиками, пробами земли, Кувшинчиками, химическими аппаратами, микроскопами виднелись электротехнические приборы. На стене распределительный щит. Не видно было только график нагрузки. Здесь она и днем, и ночью долгую зиму оставалась на одной высоте, как по линейке. Иван Иванович был мочеливый старик, маленького роста. Ему перевалило за шестьдесят, но в его рыжеватых волосах, сохранившихся пониже огромной лысины, не было ни одного седого волоса. Он имел длинный стаж работы на севере. Изучал это дело еще молодым человеком в заполярном совхозе. Затем спустился южнее, работал на Урале, в заброшенном городке. Застал еще те времена, когда многие местные жители ели самодельными костяными вилками. Местные жители были уверены, что у них ничего не вырастет и расти в принципе не может. Городок стал большим городом на глазах Власова. И он немало потрудился, чтобы в этом бесплодном крае росли зерновые хлеба. На улицах города появились газоны. И клумбы, на которых летом зацвели тюльпаны, астры, левкои, вырастил клубнику Викторию, крыжовник, вишню, научил плодоводству местное население. Распространил по краю морозоустойчивую яблоню. На его селекционной станции удалось вырастить даже люфу и египетский папирус. Потом он работал на игарке и, наконец, приехал сюда. Он был фанатиком своего дела, агрономом, революционером. Он был последователем жесткой мечуринской школы, не переносил неженок растительного мира и отбирал только те, которые проявляли свою жизнеспособность в самых суровых условиях. На оранжереи он смотрел как на временный компромисс. В челюстинских оранжереях он установил цикл посадки и сбора урожая. Так как электрическое солнце светило без отказа, то садить и выращивать растения можно было в любое время года. И он круглый год, бесперебойно, доставлял в столовую свежие овощи и ягоды. «Если б нашего Иван Ивановича переселить на Северный полюс, то начал бы с того, чтобы на самой шишечке полюса посадил бы качан капусты», смеясь, говорили рабочие, «земли там нет, с тобой в карманах принес бы. Иван Иванович не был доволен лучами электросолнца. Чего-то в них не хватало, по его мнению, или было что-то лишнее. Витаминозность растений была ниже нормы. «Ну, ведите нас и показывайте ваше заболевшее солнце», — сказал Игнат. Власов провел гостей в самый конец оранжереи. Там было несколько помещений, в которых стояли растения, освещенные одни красными, другие зеленоватыми огнями, иные желтыми или синими. У меня много желтых и красных ламп, но мало синих. Лампы одного цвета мы употребляем для подгонки растений и быстрого плодоношения, другого для осаживания роста. Разные цели, разные растения, разный и цвет лучей. А бывает нужно подобрать и несколько цветов, чтобы и росли скорее, и вширь раздавались. «Так в чем же у вас не задача? недоумевал Игнат. «А в том, что семена растений у меня одинаковые, температура одинаковая, почва одинаковая, а два растения в одинаковых условиях не одинаково растут. Я думаю, что лампы не одинаковые. Может быть, не одинаковое наполнение газом? Вы так уверены, что и семена, и растения, и все условия, кроме света, у вас одинаковые? Ведь лампы сделать одинаковыми легче, чем найти два одинаковых зерна. Два семечка», – сказал Игнат. Власов немного как бы даже обиделся. «Я это знаю. Я делаю свои выводы на сотнях и тысячах наблюдений. Нет, мои растения в порядке. Непорядок в ваших лампах». «Хорошо, я проверю несколько ламп», — сказал Игнат. «Но только держитесь, если они окажутся в порядке».